Заключение. В начале этой аудиокниги я говорила, что измены были, есть и будут. Недавно проведенный Институтом Кинси соцопрос выявил, что со мной согласились бы 93% американцев. Они считают, что это явление непреодолимо и будет сопровождать человечество и в будущем. Мне неизвестны результаты аналогичных опросов в России, но, полагаю, разница невелика. Спроси я у вас. Верите ли вы, что наступит светлое завтра, в котором все перестанут изменять? Каков был бы ваш ответ? Но я надеюсь, теперь вы понимаете, что каждая история неверности – это история на перекрестке многих дорог. Нашу жизнь можно сравнить с поездом, который идет с остановками. На разных станциях в него входят одни люди и покидают другие. Мало кто приедет с нами весь путь до конечной – от станции рождения до станции смерти. Но один такой человек точно есть. Это вы. И закончить эту книгу я хочу всего лишь одной просьбой. Будьте внимательны и сострадательны к вашему самому ценному пассажиру. Кем бы ни был этот пассажир, по какой сторону неверности не стоял бы, вы тот, кто всегда сможет о нем позаботиться. И я очень надеюсь, что эта книга будет вам в помощь.